Доставшейся великоречью исключительно от мира этого, в нее впадала река Песчанка, перекинувшаяся сюда уже из мира нашего, которая сама изрядно располноводнила здесь, и тот же самый Улар, прежде совсем незначительный, принял в себя воды рек, ручьев, речушек, разлившихся до километров ширину».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 Во избежание проблем, так сказать. Местные же служаки были родом из пришлых. Изредка для усиления придавали до эскадрона зуавов в безопаске, потому что туземная кавалерия набиралась все больше из харасцев и других полукочевых племен юга. И с местными аборигенами они враждовали. Уже в десяти километрах от пограничного нас проверили на блоке. Затем еще раз километров за пять. Дорога стала пооживленней. Появилось немало телек и грузовиков, вовсю катались фермерские пикапчики «Полевик», очень популярные в сельской местности, и трактора «Астраханец» с прицепами, гружённые всякой всячиной. Видно было, что подъезжаем к крупному населенному пункту. Затем мы выехали на развилку перед городом. Дорога направо вела уже в сторону вераца, на паромную переправу. Левый же ее рукав упирался в городские ворота, возле которых перед шлюзом собралась небольшая очередь машин.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 Мы мудрить не стали и попросили по глазуни с поджаренным беконом, по кровяной колбаске и по большой кружке чаю с местными ванильными булочками с корицей, стойкий запах которых как раз заполнил весь трактир. Аборигенка мило улыбнулась нам и исчезла за дверью кухни, шурша на крахмалином передником по шелковой длинной юбке. «Симпатичная». Понравилось? усмехнулась Ларри. «Миленькая», — кивнул я. «Лучше меня». Подняла она одну бровь, при этом зрачок вытянулся в вертикальную черточку. «На комплименты напрашиваешься», — ответил я вопросом на вопрос. «Именно», — ответила она, — таким тоном, каким говорят со слабоумными и буйными детьми. «У вас, молодой человек, никакого такта нет. Надо их самому говорить, а ты вынуждаешь даму напрашиваться». «Учту», — вздохнул я. «Учти», — одобрительно кивнула она. «Что дальше будем делать?» «Пойдем беседовать с летчиками».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 Тут он уставился на скромно стоящую рядом со мной лари слегка смутился и сказал. «Вы уж, барышня, меня простить, что не поздоровался. Друга старого встретил. Служили вместе и повоевали вместе». «Ничего-ничего, я все поняла», — заулыбалась-то. «Меня лари зовут». «А я Николай. Очень приятно». Полухин неловко поклонился, затем опять обернулся ко мне. «Рассказывай, что тебе принесло?»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 «Ну да!» — хлопнул он себя по лбу. «Мне ж говорили, что ты в охотники подался!» «Здесь завалил?» «Ближе к бродам, верст за тридцать до них», махнул я рукой примерно в ту сторону, откуда мы приехали. «Понятно. С собой?» «Нет, в номере оставил», — покачал я головой. «Приноси вечером, торгуемся. «Не вопрос. Пиши пропуска. Имена дай». Я протянул ему с искуху. «Отсюда списывай. На всех троих пиши. Мало ли что».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 Полухин аккуратным почерком переписал наши имена из Искухи, с некоторым удивлением поглядев снизу на мило ему улыбающуюся Лари из народа тифлингов. Действительно редкий гость. не часто такие сюда попадают, в западную глухомань. Еще через пять минут мы с Унтером распрощались и вышли на улицу. «А кто это?» — полюбопытствовала Ларри. «Вместе служили в первом Драгунском, в разведроте. Он был замком в первом взводе, а я во втором».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 Так что не следовало ожидать от них исполнения женского романса. В этой шале я с ним повстречалась, и меня он любимой назвал. Вызвало бы ненужные ассоциации. Мы поднялись по крыльцу, вошли внутрь, наткнувшись на молодого младшего унтер-офицера с красной повязкой дежурного по эскадрильи, сидящего за длинной стойкой с телефонами. Ноги в начищенных кавалерийских сапогах покоились на столешнице.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 «Капитан Порошин, он в башне над кардигардией, отрапортовал Унтер. «Благодарю вас!» — поблагодарила Ларри. Она просто раздавила его своей улыбкой, смешанной с давлением. Он, кажется, даже не заметил обнажившихся белых клыков демонессы. Лишь судорожно проглотил воздух и часто закивал. Ларри сделала ему прощальный жест узкой ладонью в черной перчатке, и мы вышли на улицу. Пешком до ворот, ведущих на летное поле, было всего около ста метров. Форт был построен по уму.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 Лётное поле слишком большое, чтобы разместить его внутри крепостных стен, а по ночам здесь очень любит шляться нечисть. И часовые от неё вовсе не защита. Поэтому ночью там и часовых не оставишь, и самолёты толком не убережёшь. А так всё со стен, как на ладони. И караулят их не меньше, чем шесть бойцов, да ещё при двух пулемётах на вершинах двух башен как раз по углам поля. И сверху кардигардии присматривают».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 Хлестнут по земле, пробивая древесные стволы, крыши, кося врагов, не замолкая, не отворачиваясь, пока не разнесут все, что видят. А громовержец, не торопясь, плавно, как по ободу тарелочки круговым баражем, будет продолжать облетать то место, которое пытаются превратить в мелкую труху четыре пулеметчика. Обычно после визита этой воздушной мясорубки егерям остается добить или арестовать для виселицы пару-тройку ошалевших разбойников.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 Покликнул я нашего провожатого. «А что так тихо? Что случилось?» «Толком ничего не случилось. Но каждый день какие-то проблемы. Тут банда, там банда. Где-то контрабандистов заметили. Пограничную заставу кто-то обстрелял. Эльфы, наверное. Давно так беспокойно не было. На заставах усиление. На конвой охрану выделили. Здесь, считайте, хоз взвод службу несёт. Авторота и наша полурота. Комендачи еще, Ну и пушкари с батареей, само собой. Караул. Все.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 И контрабандой в обоих случаях они занимались оружейной. А вот дальние родственники гномов Дройгар те, да, те могут и поразбойничать. Про них врут, что в отличие от гномов настоящих, почитавших заветы предков и родоначальника Дьюрина, первого кузнеца, они предались поклонению не пойми кому, вроде как даже жертвы приносили ночным богам, отчего зло истощило их души и... Дальше сами додумать. лень такую ахинею до конца рассказывать.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 Разве что друигары, кожей смуглее и бородой обычно черны, как уголь. Еще они чуть выше и чуть уже гномов. Фактически, посередине между ними и людьми по комплекции. Бороды стригут короче, поэтому друйгара совсем не трудно перепутать с каким-нибудь коренастым бородачом из людей, вроде моего приятеля Бороды. А бороду с друйгаром что не раз случалось. А вот гнома так не перепутаешь никогда. Откуда про контрабанду узнали? «Духи его знают», — сказал Унтер. «Начальству виднее. Да меня же доводят в части касающейся. Не сводки читают». «Тоже верно». Вообще-то странная ситуация. Откуда такое оживление у бандитов именно в тот момент, когда большая война в Левобережье началась? Подозрительно это все. Так мы дошли до комендатуры. Помахали ручками Полухину, пройдя мимо него. Зашли в дверь с надписью «Узел связи». Дежурным по связи сидел молодой прапорщик с петлицами телеграфиста,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 Прибыл форт пограничный ТЧК. Прошу подтвердить полномочия получения допуска документом служебного пользования в целях отправления обязанностей с преступника ТЧК. Прошу запросить городской полиции документы смерти несчастным случаем подпоручика Варенецкого Игоря Поликарповича 6 УАСН ТЧК. Прошу осуществить проверку несчастного случая магического воздействия покойного ТЧК. Прошу информировать пропажу бланков распоряжений ДКР ТЧК «Волков».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 Когда и где встретимся? В номере давай, часика через два. Как раз Машу разбудим. Согласна. Так и поступим. Примечание автора. Здесь упоминается следующий факт. После пересечения миров изменился рельеф всего континента. И все это огромное пространство, именуемое Великоречием, немного прогнулось в середине, и по нижней отметке пролегло русло Великой. Таким образом, в эту огромную реку стекали воды почти всех крупных рек этих земель. ЛТ-2 «Гусь» — легкий транспортно-пассажирский самолет, копия самолета Ан-2, сделанная без изменений. Может нести до 1300 кг груза на расстояние 1200 км. Берет на борт до 12 пассажиров, пехотинцев в полном снаряжении. И есть модификация этого самолета «Дракон» ТБ-2 с размещением бомб в фюзеляже. Способен садиться на грунтовые аэродромы и взлетать с них. Для взлета достаточно полосы длиной 105 метров, а для посадки меньше 50. Возможно замена колесного шасси на поплавки для посадки на воду. «Громовержец» — самолет огневой поддержки наземных войск местной конструкции. Представляет собой моноплан-высокоплан с двумя моторами М61 в поднятых над крылом гондолах. Вооружен двумя спарками крупнокалиберных пулеметов ПККБ-С.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 Эта машина очень эффективна при использовании против незащищенных наземных целей автомобилей, пехоты и конницы. Моторы, баки и места установки оружия защищены противопульной броней. Пикап «Полевик» – коммерческий грузовичок на удлиненном и немного усиленном шасси ЛВК-12, в свою очередь создан на базе автомобиля луаз 969 а Грузоподъёмность пикапа достигает 400 кг, двигатель остался прежним. Но изменены передаточные числа в трансмиссии. По сравнению с базовой моделью упала скорость, максимальная всего 50 км в час. Зато значительно выросла грузоподъемность и тяговитость. Все органы управления и конструкция кузова максимально упрощены в целях снижения себестоимости производства. И есть короткая модификация IMP – легкий экономичный вездеходик, отличающийся от полевика скоростью повыше до 70 км в час, короткой базой и повышенной проходимостью. Трактора «Астраханец» выпускались по чертежам советского универсального пропашного трактора МТЗ-5. Таких в свое время было выпущено больше 650 тысяч штук. Мощность двигателя составляла 40 лошадиных сил, вес 3,2 тонны, диапазон скоростей от 1,5 до 22 км в час. Единственная модель трактора, выпускавшаяся в Великоречии. Колдун Проныра может заставить часового открыть охраняемый объект, а потом уйти, куда глаза глядят. А вот заставить жертву застрелиться или покончить с собой иным способом невозможно, как бы заклинатель не овладел волей своей жертвы. Его можно заставить совершить убийство, но если агрессия будет направлена против себя самого, то инстинкт самосохранения обязательно преодолеет канал ментального управления. Так что все обывательские рассказы о том, что какой-то колдун кого-то заставил покончить с собой, не более чем досужие домыслы. Замок. Заместитель командира взвода. Военный жаргон.